пополнить список адских духов. Причастие дьяволу обрекает Иуду на невыносимую для человеческой души участь. Если Христос пришёл, чтобы даровать жизнь и даровать сысбытком, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. Перекрывая все наши повреждения, то сатана с лихвой дарует смерть. Цитата. Иуда Бывший ученик Христа вычеркнут из списка людей и вписан в список адских духов. Святитель Николай Сербский. Если Христос, первенец из мёртвых, первый воскресший, Бог, воспринявший природу человека, чтобы исцелить её и сделать причастной себе, то Иуда по задумке сатаны, первый человек, извративший грехом свою природу настолько, что и человеком-то быть перестаёт по своему положению, переходя на уровень падших ангелов. А падший ангел отличается от согрешившего человека тем, что человек может покаяться, а падший ангел нет. И существует лишь один грех, лишающий человека возможности быть прощённым. По сему говорю вам, всякий грех и хула простятся человека. А хула на духа непростица человеком. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 31. Сатана подбивает иуду совершить всецелую хулу на духа святого. Осознанное богоубийство, ради богоубийства. Хула на духа есть грех абсолютно непростительный, не потому, что Господь не снизойдёт до кающегося, а потому что кающегося просто не будет. Согрешивший сам не захочет прощения, потому что не осознает себя виновным. Этот грех похож на падение в бездну, которому не будет конца. Невозможно достичь дна, чтобы встать, оттолкнуться и начать путь наверх. Таково падение самого сатаны. Дьяволом движет ненависть. которая до сегодня заставляет его отворачиваться от Бога, отвергать его всем существом, мстить ему за собственный грех, бесконечно падая в пропасть погибели. В ту же бездну он толкает теперь апостола. Согреши, и твой грех умножится на вечность. А в вечности ждёт лишь пустота, ненависть и боль. Вечная боль души, безнадёжно отторгнутой от Бога. Всё глубже грех, всё сильнее боль, и нет надежды вернуться, потому что виновником боли кажется Господь, и на него обращается ненависть. Конечно, Иуда не меняет своей природы. Он остаётся человеком. Но в том и ужас этой живодёрской сатанинской задумки, что человек совершенно иная сущность, чем ангел. человек, которому в принципе дарована возможность покаяния, совершает грех, полностью отрезающий его от Бога. Страшная парадоксальная ловушка. Вот об этом слова преподобного Ефрема Сирина, с виду нелогичные. Все рождённые могут достигать покаяния. Посему, кто не может раскаиваться, тому лучше было бы не родиться. Безусловно, человеку, попавшему в такое безвыходное положение, гораздо лучше было бы не рождаться, чем обрести подобную вечность. Ты рождён. Ты можешь покаяться по факту своей человеческой природы и не можешь, потому что полностью отсёк себя от Бога, соединившись с сатаной в его грехе и разделив его участь нераскаяния, осознанно предав Христа на смерть. Иуда сделается бессильным заложником сатаны. А заложник тому нужен не для того, чтобы торговаться с Всевышним. Нет. Заложника ждёт предельно жестокая и показательная гибель, потому что сатаной в первую очередь движет месть. Гибель Иуды это возможность поквитаться с Богом, превратив его друга в образ вечной смерти. Это Месть. Месть за атака неподшего Иова. Месть за воскрешённого к жизни Лазаря.